Древние, он строил круглые земляные ограды на вершинах холмов. Он выработал искусство передвижения огромных камней. Неолитические люди, неся с собой свои методы работы и представления о мире, обосновались в Англии около 3000 года до нашей эры. В течение тысячелетия они трудились, расчищая леса, строя поселения, земляные могильники. Культура, сложившаяся к концу этой эры, археологически классифицируется как энеолитическая. Это была высшая точка расцвета каменного века в Британии, после чего наступил бронзовый век. Стоунхендж 1 относится к неолитической культуре. Нам трудно реконструировать эти культуры сколько-нибудь подробно. Они известны только как учёные ярлычки и рассматриваются с сугубо современной точки зрения. Лендерс и Сон, два остроумных юмориста, высказались по этому поводу в одной из своих бродвейских программ. Главный архитектор Стаунхенджа допекает человек с улицы, который против возведения этой постройки. Она портит пейзаж и наносит вред окружающей среде. Разве вам не известно, что это последнее нерестилище мамонтов в здешних краях? Когда архитектор обливает его презрением, он немедленно ставит его на место. Что я? неолитический, что ли? Я энеолитический, к вашему сведению. У меня есть даже два полированных топора и костяное орудие неустановленного назначения. Harper's Magazine выдвинул идею раскопок нью-йоркского могильника В результате этих раскопок там было якобы найдено множество осколков выветренного стекла с надписью Coca-Cola. Эта культура простиралась до Чекагского могильника и даже дальше. Один из копателей будущего заявил, что линза культуры Coca-Cola охватывает весь земной шар. Он копал повсюду. А в настоящее время растапливают образчики антарктического льда в поисках памятников культуры кокаколы для окончательного подтверждения своей теории. Строительства Хендже 2 принадлежали культуре бикеров, получившие это наименование по называвшимся так своеобразным глиняным чашам для питья. В слое 1002 найдены черепки таких чаш. А об этой культуре известно очень мало. Видны члены в племени погребали поодиночке в круглых могильниках, которые называются тумулами или курганами. Могильники мужчин отличались по форме от могильников женщин. Трупы придавались сидячая поза, Так что подбородком упирался в колени, и погребался он близко к поверхности земли вместе с суетными земными ценностями: золотыми, янтарными и гагатовыми украшениями. Эти зелёные холмики, которыми изобилует Салзберйская равнина, теперь охраняются законом. В прошлом богатые бездельники развлекались раскопками в поисках кладов, и особенно сокровищ бронзового века. Стоунхендж 3 относится к раннему бронзовому веку. Раскопки показывают нам ОС-скую культуру. Люди, которые задумали, воздвигли и использовали каменный Стоунхендж. Энеолитическая, бикервская, Уэссекске. Вот какие культуры вместе создали вечный шедевр, памятнику умственного и физического труда, длившегося полтысячи лет. Поэт Майкл Дрейтон писал: Надежды предал ты создателей своих, забыл их имена, молчишь о жизни их.